Глава третья «А кто дома строил?» — спросил я с любопытством, оглядывая натыканные повсеместно постройки от одного до трех этажей. Они сильно отличались как размером и качеством, так и материалами, из которых были сделаны. Кажется, тут использовали все — от кирпича, камней и бревен до плохоньких досок и ржавых дверей из машин. «Кто строил, скорее всего, уже кормит червей», — заржал Феникс. Эти домики, что по окраинам, они ничейные. По-хорошему, любая группа может в них остановиться. Вернее, тут в городе большинство домиков ничейные. Каждая банда и клан, появляющиеся в окрестностях, обязуется построить один. В центре, конечно, есть большие дома, принадлежащие крупным организациям. И смотри, тут восемь прямых дорог в центр, радиусы. — Есть соединяющие их две кольцевые, по дорогам перемещаться относительно безопасно, а вот сходить с них я бы не советовал даже со мной. — Хм, очень интересно, и надо тщательно подумать, с чего начать поиски, ведь Троя диаметром около пяти километров, и даже сядь я в центре у большого белого кристалла, что питал